Глава 21. Спустившись в кухню, оба сразу поняли. Их ждали. Чашки под кофе приготовленные, блюдо с пирожными из ледника выставлено. сахарница поближе пододвинута. Как раз возле последней сели пристроила на стол свою находку. Вот! торжествующе посмотрела она на темных. Оба отреагировали примерно одинаково, уставились с недоумением. Только Нуприв на непонятный зеленоватый клочок в центре стола, а Шернал на кольцо у нее на пальце. А начал было он, но перехватил многозначительный взгляд Арделана, недовольно фыркнул и спросил явно не то, что собирался: "Как я понимаю, приличную свадьбу вы решили зажать?" «У них вон погуляешь!» — кивнул темный в сторону елиты. «Уж закрыт размахнется за четверых, не сомневайся!» И не думал даже. Тот уже пришел в себя после нешуточной растерянности. «А чего так не терпелось-то?» «При чем здесь терпение?» — изогнул бровь Арделан. «Если я всего лишь не собираюсь тратить время попусту!» «Сам понимаешь!» «У нас его может оказаться не слишком много». «Или не оказаться совсем», — согласилась Сель. «Не волнуйся, он потом тоже устроит», — утешила бывшего наставника Нупрев. «Когда все решится, чтобы вытащить в столицу всех наших, кто еще в живых остался, и устроить повод для ликования и надежды. Ну и для подтверждения присяги лично ему, конечно». «Понятно!» — серьезно кивнул Шернл. «Осталась сущая ерунда!» «Победить!» — поставила точку Елита и переключилась на непонятное в центре стола. «Ленра, это что?» «А ты не знаешь?» — искренне удивилась она. Но по бесконечно терпеливому взгляду брошенному Искоса тут же сообразила и спрашивать не стоило. Если бы та знала, вопроса не задала. Ну, прив не из тех, кто гоняет воздух попусту. А потому тут же добавила. Это дымовая завеса, усиленная. Срабатывает или от капсюля, он вот сюда ставится, или от резкого удара. Но капсули нет. Блондинка подхватила со скатерти и покрутила в пальцах загадочное нечто. — А он нам и не нужен, — усмехнулась Ленра. Я вместо него пулю всажу. По условному знаку, который мы сейчас как раз и придумаем. На случай, если... Скажем так, если высокие договаривающиеся стороны все-таки не договорятся и придется уходить срочно. Не только срочно, Нуприв наконец кивнула, понимающе. Вообще уходить, в любом случае. «Не стоит сюда тащить на хвосте кого-нибудь любопытного, правда?» «Да, это лишнее», — согласился Арделан и отмахнул простенький жест. «Поэтому, когда мы закончим, я сделаю вот так. Запомнишь?» «Запомнила». Сель решила спустить ему это в качестве свадебного подарка и, не притрагиваясь к кофе, вопросительно посмотрела на Елиту. «Едем?» «Да». Тут же отодвинула она свою чашку. «Рыжая, вот сейчас я подумаю, что ты хочешь побыстрее от меня отделаться». Арделан на секунду оторвался от выбора десерта. «К чему эта спешка, если точки уже готовы? До встречи больше часа, а ехать не так уж далеко». «Час темный — это для меня уже почти мало». «Да», — в сомнении протянул тот. «Да». У вас свои ритуалы, а у меня свои. Надо прилежаться, настроиться. Короче, времени в обрез. Князь, как я понимаю, не с нами, полюбопытствовала Нуприв. Его прокатят с ветерком чуть позже. Кивнула она ей и вдруг замерла, склонив голову и прислушиваясь. А нет, не позже. Сдается, уже едет. Ровный, Не то чтобы громкий, но густой и словно бы сытый рокот приблизился настолько, что стало понятно. Звук идет со стороны гаражных ворот. Это Барт? Темный тоже навострил уши, забыв про так и недонесенный до рта Эклер. Пошли проверим. Ленра первой встала из-за стола и шагнула в коридор. Остальные не заставили себя ждать тоже загремели отодвигаемыми стульями и заинтригованно потянулись следом. Что оно того стоило, стало понятно, едва сель начала открывать створку. Здоровенный черный мотоцикл рыбкой проскользнул в совсем еще узкую щель и картинно замер рядом с ее авто. «Приветствую!» Барт, отпустив хромированный руль, Стащил с головы сначала очки в плотной кожаной оправе, а следом и шлем. Вот только согнать с лица счастливую улыбку так и не смог. «Говорят, вам извозчик нужен?» «С телегой, ага». Арделан наконец сообразил, что ему предстоит, и теперь с недоверием к той телеге приглядывался. «Рыже, это и есть твоя идея?» «Зашибись, правда?» Спрыгнул с заднего сиденья Отти, к которому и в голову не могло прийти, что кто-то способен отнестись к ней без особого восторга. «Я Барту уже объяснил, как к той скамейке за дами подъехать, и это...» Мальчишка вдруг посерьезнел, зачем-то огляделся по сторонам и понизил голос. «Того дядьку с футляром от флейты, о котором госпожа Ленра говорила, мы видели, только...» Это упустили. Он прям как сквозь землю провалился. Отти, мгновенно подобралась та. Надеюсь, ты сделал, как мы договаривались, и вся ваша компания убралась оттуда сразу же. Ну... А, да вы бесы! По выражению лица, парня, Ленра догадалась, что на договор кто-то все-таки наплевал. Я же просила. Отранд. «Какого чёрта ты создаёшь нам лишние сложности?» «Так почти все из свали ушли, в смысле...» Принялся тот оправдываться. «Только Керт остался. Он у нас самый незаметный. Кому хочешь, подкрадётся. И это...» Я сказал ему не высовываться. Просто посмотреть. Вдруг тот мужик ещё где мелькнет. «Надо убирать его оттуда. Быстро!» «Знаешь, где он сейчас?» «Знаю». Так уверенно отозвался мальчишка, что ее это слегка успокоило. «Тогда поехали. И еще. Если возле той лавочки ты заодно чуток споткнешься, и под нее закатится вот это...» Сель показала ему серо-зеленый комок. «Будет вообще прекрасно. Но так, чтобы закатилось не слишком далеко и было видно со стороны дома. Сделаю». Явно обрадовался тот возможности реабилитироваться. «Это ж как... легко, в общем». «Лезь тогда», — открыла она ему заднюю дверь. «А я сейчас из кабинета кое-что прихвачу». «Да, госпожа Ленра». Пересаживаясь с мотоцикла в авто, мальчишка был безоговорочно уверен, сегодня лучший день в его жизни. Давно ему так не везло. «Видел?» Пока Барт закрывал гаражную створку за уехавшими, Арделан развернулся к бывшему наставнику. «Ты про кольцо у Ленра?» «Про что же еще? До сих пор в себя прийти не могу от ее выбора». «То есть она выбрала его сама?» «В том-то и дело, без малейших колебаний». «Понимаю», — кивнул тот. «А откуда у тебя вообще эта судейская цацка?» «Веришь? Не знаю. Всегда в сейфе лежала, еще при матери. И раньше, похоже. Почему ж? Верю. Скорей, не поверил бы, скажи ты, что сам его где-то раскопал. Такие штуки больше не попадаются. И очень давно. Я сказки не рассказываю. И вообще их не слишком люблю. Оно и видно, — хмыкнул Шернал, До такой степени, что на одной женился даже». «Сдается...» и вроде бы не к месту, начал темный. «Я очень вовремя получил от сель брачную клятву». «Нет, на этот счет зря беспокоишься», — не согласился с ним. «Ее клятву ты получил бы при любых условиях, поверь старику». «Но вот что она не успела принести тебе воссалитет, с этим да, повезло». «Давно догадался». Давно. Ну и, конечно, не мог бы не догадаться сейчас. На брачную брачная клятва не легла бы ни при каких условиях. Ни мне и не тебе это объяснять. Выходит, давно уже задумал что-то такое? Давно, — эхом откликнулись ему. Люблю, знаешь ли, необычное и необычных. Но зато теперь понятно, куда копать в поисках источника всех ее странностей. «Судьи, надо же!» «Ладно, пойдем, старик», — усмехнулся Арделан и тут же развернулся к Барту, как раз закончившему задвигать гаражный засов. «Сколько времени у нас еще есть?» «Полчаса, точно. Попусту крутиться вокруг того сквера не стоит, как я понял, да?» «Да, надо вовремя и быстро. Но раз так, загляни пока в кухню, там кофе еще остался» а через полчаса найдешь меня в кабинете». Парень кивнул и без возражений пошел куда отправили. В кухне, где хозяйничала Рида, и кроме кофе много чего интересного должно было найтись. Темный же, поднявшись в кабинет, первым делом снял с книг ящик с артефактами, задвинул его обратно в тумбу стола и привычно занял кресло сель, прихватив одну из книжек. «Слушай!» Глянул он на Шернела, умастившегося на любимом подоконнике, в обнимку с еще двумя томами. А ведь, если подумать, корни легенд о серых тоже могут быть связаны с судьями. Исчезли и те, и другие как-то очень уж одновременно и одинаково внезапно. Ну, скептически качнул головой бывший наставник. Если только с очень большой натяжкой. Выходит, кому-то как раз и требовалось это натянуть. Светлым? Кому же еще? По итогу с этим сборником сказок именно для них все вышло чуть ли не идеально. Ну ладно. Шернл оценил на глаз обе свои книжки, покачал их на руках, словно взвесил, и, определившись наконец, с которой начнет, заглянул во главление. «Давай попробуем копнуть под таким углом». Темный кивнул и открыл свою сразу на первой странице. «Смотрим и про судей, и про серых. Если я не ошибаюсь, должны быть пересечения». «Тогда вот тебе для начала», — откликнулся тот. «Серые? Те, кто не выбрал сторону. А судьи?» Арделан ответил на вопрос, — лишь прочитав пару страниц. «Если верить написанному здесь...» — постучал он по развороту. «Получается, что нейтралы...» «Это как?» — уставился на него учитель. «Прям вот это и пишут?» «Нет, конечно. Всякой мути тут понакручено знатно. Но если брать суть...» «Да, получается именно так. И твоим странным выводам не мешает, что у нейтралов дара нет» а у судьи он всегда был и сильный. По-другому не выходит. Темный лишь плечами, пожал. Кстати, нейтралы почти все видят ауры, за очень редкими исключениями. Значит, какая-то сила у них все таки есть? Есть, и не подумал тот спорить. С допороговыми значениями. Но судьи-то к ним с какой стороны? Нет я бы не так спросил задумался Арделан. а как поторопил его бывший наставник какие они нейтралы ну окончательно потерял тот терпение когда темный опять замолчал нейтралы с силой что ли а встряхнулся он ну да сила это само собой я не об этом я о том что прозвище у этой касты странное почему судьи Не судили же они в самом деле нет теперь задумался уже шернел не помню чтобы такое где-то упоминалось вот и я не помню тогда почему они всегда стояли чуть в стороне задумчиво произнес учитель как бы над причем над всеми темными светлыми нейтралами может поэтому «Погоди!» — напрягся Арделан, словно пытаясь поймать какую-то мысль. «Что-то в этом есть! Погоди!» Он подхватил со стола любимый карандаш Нуприв, пододвинул к себе бумагу и провел длинную черту через весь лист. «Смотри, на одной стороне темные, подписал он в начале этой линии. А потом ткнул в конец на другой светлое, между ними нейтралы. «Где здесь место кому-то еще? К тому же над!» Пару секунд оба внимательно рассматривали простенькую схему, пока шернал, резко выдохнув, не потянул листок к себе. Перевернул его чистой стороной вверх, отобрал у темного карандаш и вместо линии нарисовал круг. «А если замкнуть в кольцо?» Такая фигура всегда устойчивей прямой. И, резко ломая грифель, обозначил на нем четыре точки. Слева темные, справа светлые, между ними внизу нейтралы, а наверху судьи. А? Как тебе? Да, азартно уставился на это художество Арделан. Только стоит добавить еще кое-что. Теперь уже он отобрал у Шернелла листок, вытащил из стакана новый карандаш и наложил на окружность размашистый крест, соединив точки темных со светлыми нейтралов с судьями. И там, где линии пересеклись, подписал равновесие. «Я понял», — поднял он глаза на бывшего наставника, — Почему их всегда было так мало? Судей? Да. Потому что нейтралов больше всего? Именно. С тяжелым основанием из нейтралов и единицами судей наверху конструкция будет устойчивой, как пирамида. Иначе нет. Потому светлым так легко удалось уничтожить сначала их, прежде чем приняться за нас и красиво замазать это все легендами о мифических серых, которые однажды все-таки определились с выбором. Разумеется, в пользу добра и света. Разом и все. Зачем? И я не о легендах сейчас, с этим все понятно. Я о том, зачем светлым вообще понадобилось их уничтожить. Потому что они над... Иногда этого достаточно, в том числе и для того, чтобы пытаться опрокинуть равновесие в свою пользу. Красивая теория. Первым через пару секунд тишины стряхнул на вождение Шернел. Но как убедиться точно? Перечитать все это. Темный кивнул на стопку томов. С прицелом как раз на поиск доказательств. «Может сработать», — согласились с ним. «Вот и начинаем тогда». Так их и нашла Дарив, сначала поскрипев ключами в замке приемной, а потом заглянув через порог. «Проголодались?» «Нет пока», — покосился на нее Арделан, тут же снова уставившись в пакет. «Не успели», — поддержал его бывший учитель. Мы там в леднике нашли кое-что и перекусили. И я перекусил. Со стороны лестницы на голоса подтянулся Барт, тут же посмотрев на темного. Господин Фаури, думаю, уже пора. Хорошо, поднялся тот, откладывая книгу. Шернел, тогда ты сам продолжай. И заодно остаешься здесь вместо штаба, пока мы занимаемся разведкой и переговорами. «А я пошла обеспечивать тылы», — кивнула Дарев, направляясь в кухню. «К ужину не опаздывайте, вояки!» Те переглянулись, и от улыбки не удержался даже Арделан.